В дверях появился Мартинсон и вывел его из задумчивости. «Роберт Мудин уже пределе", сказал он. «Велел заехать за ним в шесть утра. Нынче даже еду с собой захватил. Какие-то чудные чаи, еще более чудные сухарики. Все с биодинамической фермы с Борнхольма. И плеер притащил. Дескать, под музыку ему лучше работается. Я глянул на его кассеты, список составил. Мартинсон достал из кармана листок. «Мессия Генделя» и «Реквием Верди». Тебе это о чем-нибудь говорит? Да, у Роберта Мудина прекрасный музыкальный вкус. Вайландер рассказал про телефонные разговоры с Нюбергом и сан -Брид. И так можно быть вполне уверенными, что Соня Хёкберг ехала в этой машине. Так ведь не обязательно в тот последний раз, — заметил Мартинсон. Пока будем считать, что именно в тот. Тем более, что после Ландаль прям в кисломя голову бежал. Значит, объявляем в розыск. «Да, поговори с прокурором». Мартинсон поморщился. «Может, Хансен поговорит?» «Он еще не приехал». «Где его носит, черт побери?» «Говорят, в Векшо уехал». «Зачем?» «В тех краях коротает житишка папаша Эва Персон, алкаш». Неуж ты впрямь так важно опросить его?» Валандер пожал плечами. «Нет у меня времени выбирать приоритеты». Мартинсон встал. «Ладно, я поговорю с Викторсоном и погляжу, нет ли у нас чего на Лондале». «Только бы серверы заработали». Валлендер остановил его. «Погоди. Что нам известно об этих группировках? В частности, о так называемых веганистах и всех прочих? По словам Хансона, это что-то вроде рокерских шаек, только поблагороднее. Они громят лаборатории, где проводят опыты на животных. Не очень справедливо». «А кто вообще может обвинить Хансона в справедливости?» «Все-таки я думал, это совершенно бескровные группировки». Гражданское неповиновение, без насилия зачастую так и есть. А как же Фальк? Нет никаких доказательств, что его убили, не забывай. Но Соня Хёкберг убита. И Лунберг тоже. По сути, это свидетельствует лишь об одном. Мы понятия не имеем, что за всем этим стоит. Роберт Мудин справится? Трудно сказать, но я, понятно, надеюсь. Он по-прежнему твердит, что цифра 20 очень важна. Да, тут он уверен. Я только наполовину понимаю его объяснение, но он очень убедителен. Валандер глянул на свой календарь. Сегодня у нас 14. -е. Без малого, через неделю будет 20. -е. Если цифра двадцать обозначает именно эту дату, мы же не знаем. Валандер вдруг кое-что вспомнил. От крафта мы ничего больше не слыхали». Они должны были провести внутреннее расследование. Как преступник проник на подстанцию? Почему калитку взломали, а дверь отперли? Этим занимается Хансен. Но Сюткрафт явно относится к этому очень серьезно. Хансен подозревает, что полетит не одна голова. — Вопрос в том, достаточно ли серьезно мы сами отнеслись к этому, — задумчиво протянул Валандер. — Как Фальк сумел добыть чертеж? И зачем? — Сплошной туман, — посетовал Мартинсон. Разумеется, возможность саботажа исключать никак нельзя. От выпущенных на свободу норок до обесточивания целых регионов шаг-то, пожалуй, невелик, по крайней мере, при известном фанатизме. Валанда расщутил новый прилив беспокойства. Кое-чего я опасаюсь, а именно цифры двадцать. Вдруг она все-таки указывает на 20 октября. Что должно случиться в этот день? «Разделяю твои опасения», — отозвался Мартинсон, «Но, как и ты, теряешь в догадках». Может, стоит потолковать Сюткрафтом? Пускай хотя бы проверит свою готовность к чрезвычайным ситуациям. Мартинсон с сомнением кивнул. «Вообще-то, возможен и совсем другой подход. Сперва норки, потом трансформатор. Что дальше?» Ответа нет. Мартинсон ушел, а Валандер ближайшие несколько часов разбирал горы документов, скопившиеся на столе, и заодно мысленно искал, не упустил ли чего. Увы, упущения он не нашел, только убедился, что они по-прежнему блуждают в пустоте. Под вечер Валандер собрал группу на совещание. Мартинсон поговорил с Викторсоном. И юноса Ландали уже искали, не только в Швеции, но и за ее пределами. Вдобавок, польская полиция откликнулась очень быстро, прислала телекс. Ландаль действительно прибыл в Польшу. В тот день, когда сосед последний раз видел его на снабхан и Гатан, Отметки о выезде из страны польская полиция не обнаружила. Однако Валандер все же сомневался, что Ландаль находится в Польше. Интуиция подсказывала, что это не так. Анбрид перед совещанием успела поговорить с Эвой Персон насчет жевательной резинки. Я бы подтвердила, что Соня иногда жевала лимонную резинку. Хотя не могла припомнить, когда это было последний раз. Нюберг скрупулезно обследовал всю машину и отослал на экспертизу огромное количество пластиковых пакетиков с волокнами и волосками. Только экспертиза может подтвердить, что Соня Хёкберг в самом деле ездила в автомобиле Ландаля. И как раз по этому поводу между Мартинсоном и Анбрид периодически разгорался бурный спор. Если Соня Хёкберг и Юнас Ландаль действительно встречались, то вполне естественно она могла ездить в его машине. И если даже удастся установить ей факт, все равно доказать что именно эта машина доставила ее на трансформаторную подстанцию невозможно. Валандер в спор не встревал оба неправы и оба устали в конце концов спор иссяк сам собой хансен прокатился в векшу действительно совершенно попусту вдобавок заехал не туда и заметил это слишком поздно папаша эве персон обитал в невообразимой халупе неподалеку от висланды когда Хансен все таки разыскал его Он уже здорово нагрузился и ничего мало маломальски полезного сообщить не мог. В довершении всего, упоминая имя дочери и будущее, которое ее ждет, каждый раз ударялся в слезы, Хансон поспешил поскорее уехать. Поиски Мерседеса фургона пока ни к чему не привели. Кроме того, через гонконгское отделение American Express Валандер получил факс от начальника тамошней полиции некоего Вана, где сообщалось, что по указанному адресу человек по имени Фуджен не проживает пока они совещались, Роберт Мудин продолжал поединок с фальковским компьютером. После долгой и, по мнению Валлендера, совершенно излишней дискуссии, было решено еще день-другой повременить, а уж потом связаться со стокгольмскими компьютерщиками. В шесть все окончательно выдохлись. Валендер посмотрел вокруг, сплошь бледные, усталые лица, — Ничего не поделаешь, надо закругляться. Условились встретиться завтра в восемь. Валандер решил еще поработать, но в половине девятого тоже поехал домой. Доел спагетти, потом взял книгу и лег на кровать. Книга была убийственно скучная, про наполеоновские войны, и он вскоре уснул, уронив ее на лицо. Жужжал мобильник. Валандер не сразу сообразил, где находится и который час, но ответил. — Звонили из управления. Пришел тревожный вызов с парома, который идет в эстат, сообщил дежурный. «Что случилось?» «Ну, они заметили, что вал одного из грибных винтов вращается рывками с натугой. Стали выяснять, в чем дело, и обнаружили причину. Какую же? Труп в машинном отделении». Валандер глубоко вздохнул. «Где сейчас паром?» «В нескольких морских милях от гавани». «Я выезжаю. Вызвать еще кого-нибудь?» Валандер немного подумал. Мартинсона и Хансона и Нюберга. Встречаемся у терминала. Других распоряжений не будет? Надо информировать Лизу Хольгерсон. Она на конференции в Копенгагене. Ну и что, свяжись по мобильнику. Что ей сообщить, что подозреваемый в убийстве плывет на родину из Польши, но, к сожалению, он мертв. Разговор закончился. Что ж, теперь незачем ломать голову над тем, куда же подевался Юнас Ландаль. Валандер был уверен, что на пароме найден именно он. 20 минут спустя они собрались в терминал и стали ждать, когда паром пришвартуется возле набережной.